Самозванец услышал о необычайном пришельце и прислал спросить, кто он такой: Как мог боязит себя назвать? Сказать, Шахзаде, султанский сын, был бы немедленно убит повстанцами, которые признавали только одного султанского сына того, что назывался Мустафой. Тогда он сказал: Товарищ вашего Мустафы и Овечьего Загона, Этим людям что всю жизнь пасли овец, понравились такие слова. Они передали их Мустафе, и тут, вспомнив овечий загон, сразу понял, кто к нему прибыл. Мустафа позвал к себе Боязида и устроил ему пышную встречу, на которой был зажарен целый олень, подстреленный в горах. Олени принесли на сплетенных из белой лозы носилках, в его спине торчал острый охотничий нож. Самозванец показал на нож Боязиду и приветливо промолвил, «Пусть уважаемый гость первым начнет угощение». Возле Боезида никого из его приспешников не было. Он был один среди вернейших сторонников лже но что такое верность? Разве у нее нет границ? Она кончается на берегу тех рек, в которых течет кровь, и нигде ни одного моста. К тому же и сам Лже-Мустафа не мог полагаться даже на своих самых приближенных. На нем была стальная кольчуга, На голове стальной шлем, стальными пластинками были прикрыты уши, шея, на коленях, на локтях и на плечах плотные медные латы, нигде ни малейшей полоски кожи, ни единой щелочки, через которую можно было бы прорубиться мечом. — Кому же верил этот человек? — Ты так и спишь? — спросил Боязит. А что? — спокойно ответил тот. Предосторожность, пока не сяду на трон в Стамбуле. Ты же хотел разделить со мною царство? Хотел. Тогда как же Стамбул? Стамбул останется столицей Румелии. Тебе — все, что по ту сторону Босфора. Мне Стамбул ни к чему. Люблю Бурсу. Ешель-Бурса, зеленая Бурса, что может быть прекраснее на свете? Боэзит примирялся к оленю, выбрал самый сочный кусок, кажется, там, где бугрятся шейные мышцы, взялся за истертую ручку охотничьего ножа, опробовал лезвие, острое, словно мост, по которому души правоверных должны попадать в рай. Искоса взглянул на самозванца, и в свете костра сверкнула у того узенькая полоска кожи под подбородком между кольчугой и защитной сеткой шлема. А слыхал ли ты, примиряясь к коленему седлу, медленно промолвил Боязид, слыхал ли ты, как когда-то пир султан Абдал поднял восстание крестьян против падишаха Сулеймана, объединившись с кызылбашами, и за это был повешен в Севасе. Или о том, как когда-то очень давно самозванный сын сельджукского султана Кей-Кавуса Лже-Сиявуш поднял бунт в Мунке. Причем тут Лже-Сиявуш? Его поймали? Живьем содрали с него кожу, набили соломой и возили по городам для остраски. Так бывает со всеми самозванцами. Сказав это, Боезит вонзил лже-мустафе нож в горло. Тот захрипел, заклокотал кровью и повалился прямо в костер. — Я султанский сын Боезит, крикнул Шахзаде. а это презренный самозванец, обманувший всех вас. И рванув свой халат, он показал им золотой панцирь. Но золото не ослепило этих людей. Их поразила смерть того, за кем они шли, кому верили. Теперь он был мертв, и они стали беспомощными, как дети. Молча расходились по своим горам, а Боязид, отослав султану голову самозванца, Поехал в Идирне ждать помилования из Стамбула. Вместо помилования ему определили амасию.